Глава одиннадцатая. «Подожди!» Тина сидела за своим столом и терла переносицу. «Ты утверждаешь, что создал чару магистра?» «Сам?» «Да?» — кивнул я. «Как?» — она непонимающе уставилась на меня. «Тебе же даже семнадцати нет!» «Не знаю». Я покачал головой. «Я много тренировался». Мне помогли чары, которые я купил у профессора Ареса, И магистры, с которыми я летел в Двинский, дали мне несколько полезных советов. Как-то так вышло, что в итоге я соединил две чары. Секунд двадцать Тина тупо смотрела на меня. Она отвлеклась, когда ей позвонили. Взяла трубку, выслушала кого-то и слегка побледнела. — Ты рассказал, что использовал чару магистра? — спросила Тина. Меня спросили. Пожал я плечами. Я был растерян, не подумал. О Ох, Тина прикрыла лицо руками. Ладно, слухи, это всего лишь слухи. Если ты дальше будешь все отрицать, то это быстро забудется. Скажешь, что использовал артефакт. Я не успел ответить, ей снова позвонили. Она еще сильнее побледнела, выслушав. Затем неохотно мне сказала. «Тебе предложили официально принять свой ранг. Тогда ты получишь титул графа и подарок от Совета Десяти. Скорее всего, тебя наградят клановыми землями». «Ого!» — удивился я. «Тогда я согласен». Она посмотрела на меня уставшим взглядом. «Ты же понимаешь...» «Насколько это опасно! Ты станешь очень важной целью для зомби!» «Такой молодой магистр! Это нонсенс!» «По-моему, никогда подобного не было в истории!» «Она права!» — вставила Мия. «До тебя самому молодому магистру было двадцать три! Но думается мне, что скоро этот рекорд будет неоднократно побит нашими ребятами!» «Я принимаю риск!» — кивнул я. «Если вы не против, можно провести церемонию завтра». «Зачем?» — не поняла Тина. Я отвел взгляд. Стина явно не поняла, что творится у меня в голове. «Думаю, никто не будет против твоего предложения», — со вздохом сказала она. «Пока можешь идти». «Хорошо, спасибо». Я легко поклонился и вышел. «Что ж, пока все идет отлично». Поток энергии от апофеоза увеличился, но ядро пока не начало расти. Надеюсь, что новостей о самом молодом магистре хватит, чтобы довести его до пика. «Совет десяти использует тебя таким же образом. Создаст героя», — заметила Мия. «Надеюсь», — улыбнулся я. В общежитии я быстренько собрался и телепортировался из академиума. Мне предстоит разместить по своим координатам 60 датчиков и 10 артефактов, сделанных из камней меток. Все уже готово, осталось только расставить по местам. Я выделил всего день на это, потому что благодаря МИИ использовал те же места, что и в прошлый раз. Старые передатчики не работали, но мне просто надо установить новые рядом с ними. К сожалению, всего через час мне написала Тина, попросила явиться во Дворец Мудрости для разговора с ректором и другими важными шишками. Пришлось возвращаться, а потом снова телепортировался и продолжать свое дело. Закончил я только у два часа ночи. Поспал всего четыре часа и проснулся по будильнику. Пора приступать к первому апофеозу. В целом, я повторял свой трюк с воровством Солнца. Восемь артефактов, которые я назвал сферами черно-белого, чью мощь усилят два артефакта усиления, с помощью тридцати передатчиков охватят куполом весь город. Под куполом будет действовать способность метки души под названием монохромная сфера. Точнее, только одна грань этой способности — она перекрасит мир в черно белый этот апофеоз получится еще масштабнее чем воровство солнца он будет действовать гораздо дольше не пару минут а около 12 часов весь день люди будут видеть мир совершенно другим Эхэ. для активации апофеоза я выбрал тот же небоскреб что и в прошлый раз за вчерашний день в столицу прибыла «Тысяч пятьдесят человек», — сообщила Мия. «Сегодня еще больше прибудут. Все из-за твоего апофеоза. Им хочется самим посмотреть, как фокусник сворует цвета». «Забавно», — усмехнулся я, держа в руках сферу черно-белого. Проверил время уже без трех минут семь. «Люди выходят на улицы», — добавила Мия. «А кто-то ждет твоего видео». Я в этот раз решил не делать прямую трансляцию. Все и так будет наглядно, в прямом смысле этого слова. Я проверил свое ядро. 99 Как и думал, новости о самом молодом в истории магистре вызвали переполох среди властимущих и помогли ядру добрести до своего пика. Наконец, когда пришло время, я влил ману в артефакт, и тот слабо засиял. В небо ударил невидимый луч энергии, к нему понеслись еще несколько десятков лучей от других артефактов. Мир передо мной мигнул, облака вдалеке стали черными, а небо серым. Вот и все. Апофеоз сработал. Теперь нужно возвращаться в общежитие. В десять утра в Академиум прибудут репортеры и члены Совета Десяти. Они официально засвидетельствуют мою новую чару, а потом мы поедем во дворец совета, где пройдет церемония награждения. Постояв некоторое время на крыше небоскреба, я активировал астральные врата и телепортировался в общежитие. Князь Булгаков смотрел в окно едущего автомобиля. Весь мир изменился. Все стало черно-белым. Ему уже доложили, что люди, которые покидают столицу, возвращают себе нормальное зрение. Но от этого князь не перестал опасаться, что эта странная магия может навсегда испортить ему зрение. Фокусник. Князь и не знал, что думать об этом человеке. Его поступки казались совершенно нелогичными. Он желает известности. Но зачем тогда скрывает лицо? А если не желает известности, зачем он тратит столько сил, чтобы совершать столь бесполезные поступки? Каждая его акция требует невероятных ресурсов. Ни один клан в стране не сможет провернуть нечто подобное. Да даже во всем мире. Что за магия может так повлиять на свет, чтобы мир стал черно-белым? Другого объяснения князь не видел. Он сам, и тщательно проверил несколько людей. Их глаза совершенно здоровы, у них нет ни следа чужеродной магии. Значит, магия меняет свет. Но! «Каким образом?» Автомобиль остановился, князь вышел. Он с ностальгией посмотрел на врата Академиума. Его лучшие годы прошли за стенами этого заведения. И вот он вернулся в качестве одного из членов Совета Десяти, чтобы засвидетельствовать появление самого молодого магистра за всю историю магии. Князь теперь понимал, почему хранители так заинтересовались Артуром. Видимо, они смогли увидеть его потенциал. Поэтому скрывающийся апостол церкви и богини жизни рискнул показаться и исцелить парня. Князь вместе со своими телохранителями и секретарями вошел в академию. Тут было людно, на церемонию проверки чары были приглашены многие уважаемые маги. Сам Артур нашелся на полигоне. Он, слегка нервничая, отвечал на вопросы журналистки. Красивая девушка с шикарными формами явно пыталась соблазнить молодого, неопытного магистра и узнать побольше информации. «Неужели вы не боитесь, что зомби сделают вас целью номер один?» спрашивала она. «Я верю, что Академиум сможет меня защитить» пожал плечами Артур, старательно не смотря в откровенное декольте девушки. «В прошлый раз вы чуть не погибли», — напомнила журналистка. Но тут к Артуру подошел ректор и повел его к князю. Артур заметил Булгакова и поклонился. После обмена приветственными фразами князь сказал. «Поздравляю вас, барон. Не думал, что вы так скоро воспользуетесь своей наградой». Князь намекал про титул графа, но Артур получил его за антикосмосферу с тем условием, что в будущем он сможет стать магистром. Никто и помыслить не мог, что это произойдет так скоро. «Благодарю», — кивнул Артур. «Вас сегодня снова будут награждать», — дежурно улыбнулся князь, — «за ваши портальные жемчужины. Они сыграли ключевую роль в спасении двух городов. «Разве там не профессор сыграл ключевую роль?» — удивился Артур. «Нет, он лишь отсрочил трагедию». Князь слегка лукавил, но не врал. «Да, профессор очень помог, но роль портальных жемчужин лишь немногим слабее. Просто они говорили гораздо меньше, чем о фортелях профессора». Ректор пригласил всех пройти в нужную ячейку. Во время учебы князь был мастером и грандмастером, поэтому никогда не было ячейки для магистров. Она была гораздо больше и функциональнее, чем те, которые он помнил. «Готов?» — спросил ректор Артура. Тот сосредоточенно кивнул, он явно нервничал. «Выходи в центр», — велел ректор, — «и там дождись нашей команды». Артур ушел вперед, а операторы начали устанавливать камеры. Проверка самого молодого магистра в истории должна быть запечатлена со всех возможных ракурсов. Впрочем, если записи после завершения магии фокусника так и останутся черно-белыми, Артура попросят снова провести эту проверку. Через несколько минут ректор отдал приказ. «Начинай!» Артур прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Секунд тридцать он создавал круг чар. Затем резко открыл глаза и вытянул руки, выпуская едва видимую темную волну. Она пронеслась через всю ячейку и врезалась в стену. На ней засияло множество темных символов, которые должны иметь какой-то определенный цвет, указывающий на силу магии. Но и по форме символов можно сделать вывод, что Артур выпустил чару ранга магистра. Слабенькую, но так и должно быть, он ведь только ее создал. Раздались хлопки, все, кто наблюдал за парнем, начали аплодировать. Князь присоединился к ним, Артур заслужил. Парень повернулся к ним и смущенно поклонился. После проверки чара мы поехали во дворец совета. Я не оруничал, ядро никак не желало переступать на следующую ступень. «Благодаря Лилиту Южной Державе уже узнали про тебя», — сказала Мия. «В остальных странах у нее не так много возможностей, но, скорее всего, скоро кое-что появится и в Содружестве». Я кивнул. Официальная церемония будет вестись на всю страну. Надеюсь, этого хватит для прорыва ядра. Мы приехали во дворец совета. На этот раз князей совета десяти было меньше, всего пятеро. Думаю, у остальных полно дел, и они не успели освободиться. Как и в прошлый раз, первым выступил Гоголь. Он поздравил меня с новым рангом, объявил, что я являюсь гордостью страны и подарил от лица Совета Десяти два участка клановых земель. Первый вдвое расширил территорию кланового квартала в городе Серый, а второй находился в столице, и это невероятно ценная награда. Не все кланы из ТОП-100 имеют свои собственные участки в столице. Клановая земля принадлежит только клану. «Государство может как-то на нее повлиять лишь в крайних случаях, как в случае с предателями человечества. Каждый клан мечтает расширить свои клановые земли». «Тебе отдали бывшие земли кафок», — заметила Мия. «Не все, конечно. Процентов десять, но они расположены в неплохом месте». Гоголь также рассказал о роли портальных жемчужин и наградил меня орденом защитника третьей степени. За антикосмосферой я получил более хорошую награду — орден защитника второй степени. Кроме самого ордена, мне также подарили один торговый центр в столице. — Тоже имущество кафок, — хихикнула Мия. — Но там все налажено, работают обычные люди. «Тебе просто надо подписать бумаги, поставить магическую печать, и можно получать доход», — я кивнул. Гоголь закончил и пригласил меня на сцену. Я вышел, поправляя одежду и делая вид, что немного нервничаю. Вспомнил ночной разговор с мамой и Алисой. Сейчас я собираюсь сделать еще одно объявление. Сама по себе оно бы не вызвало шума но должно немного усилить напор энергии от апофеоза. «В первую очередь я хочу поблагодарить академию и своих преподавателей», — начал я под хихиканье Мии. «Благодаря их мудрости я смог добиться таких результатов. Также я хочу поблагодарить тех, кто помогал мне в тылу, маму и Алису Грейк, которая занимается всеми делами клана». Как граф, я хочу официально объявить, что два клана, Грейк и Волковы, сливаются в один. Мы станем Грейк волковыми. Пользуя своим правом графа, я наделяю Алису Грейк и Анну Волкову титулом баронес. Я бегло оглядел удивленных зрителей. Вряд ли они ожидали, что я сразу начну сыпать такими объявлениями. Надеюсь, что хоть один архимаг или грандмаг также удивится. Я продолжу работать над своими артефактами. Продолжу делать все, что в моих силах, чтобы помочь людям одержать победу в тысячелетней войне зомби. Мы должны победить. Я поклонился, люди начали аплодировать. Мою речь вряд ли можно назвать даже приемлемой, но ничего страшного. Главное — вызвать эмоции. Все остальное вторично. Я спустился со сцены, чувствуя, как энергия буквально омывает каждую клеточку моего тела. Но почему же ядро не растет? Церемонию транслировали по всей стране. Вдобавок, все происходит в черно-белом мире, и каждый должен то и дело поминать фокусника. Стиснул зубы, я сел. Неужели придется сейчас использовать информацию про кланы предателей Южной Державы? — Давай я на пару секунд заблокирую действие артефактов. Я скосил глаза на Мию. Если она так сделает, то явно потратит очень много энергии. — Начинаю. Глаза Мии засияли зеленым, она вдруг исчезла. Мир перед глазами вернул себе краски, в зале сразу стало шумно, а затем — бац! — и все снова стало черно-белое. Послышались проклятия, некоторые не сдерживались и покрывали матами фокусника. И это сработало. У груди раздался треск, я резко удохнул. Из моих глаз палился свет, но это было слабо заметно из-за монохромности. Засветилась и моя кожа, и я никак не мог взять под контроль бурлящую во мне энергию. «Получилось!» — обрадовалась Мия. Я не мог ответить. Волны дрожжи проносились по моему телу. Они меняли меня, они приносили несравнимое чувство эволюции. Тринадцатая ступень ядра — это уже уровень высших заклинателей. На этом ранге можно создать пятый астральный навык а уже на четырнадцатой ступени ядра объединить их в астральный образ. Образ — это уровень на ранг ниже святого. Заклинатель в образе превосходит всех остальных. Он еще не достиг бессмертия, но уже и несмертный, и я постепенно приближаюсь к этому уровню. Если я смогу достичь образа, ни один гранд-маг не будет мне страшен. В прошлой жизни, когда я погиб, мое ядро находилось на 14-й ступени. Благодаря апофеозу короля я достиг этого в рекордные сроки всего за три десятка лет. Но сейчас мне даже нет 20. Наконец я смог взять под контроль бушующую во мне энергию, смог подавить ее, загнать обратно в ядро. Я сидел и. Тяжело дышал. «Несколько человек заметили что-то странное, но, наверное, подумали, что ты просто испугался», — сказала Мия. Я глянул на какого-то министра, который сидел рядом со мной и косился. Поймав мой взгляд, он тут же отвернулся. «Эх, а ведь сейчас меня боятся. Я магистр. Кто знает, вдруг смогу стать архимагом Хочется смеяться и хохотать. Надо подумать, какими астральными навыками заполнить оставшиеся две костяшки. К сожалению, я не могу создать новые астральные навыки. Для этого нужно очень много времени провести в астрале. Поэтому придется использовать те, которые я и так знаю. Благо их много, несколько десятков. В свое время я неплохо пограбил кланы Великой Империи. Мои мысли лихорадочно метались в голове. Только когда конференсья объявила о завершении мероприятия, я смог взять себя в руки. «Сколько процентов сейчас на втором сегменте?» — спросил я. «22. Но ты не торопись выделять мне энергию. Лучше сделай это, когда твое ядро перестанет расти». Я благодарно кивнул. Я права. Сейчас каждый процент роста ядра невероятно важен. Я вместе с остальными направился на выход. Вокруг черно-белый мир. Но сейчас для меня он во много раз красивее самого живописного пейзажа. И пока все чувствуют от этих красок уныние и беспокойства, я радуюсь, как ребенок. Да, именно так. Я очень рад, что у меня все получилось.